«Перестань, громаник, Мы же столько лет делили с тобой одну подстилку!» Но когда мы не одни, я еще понимаю. Но зачем ты обращаешься ко мне так сейчас?» Голос Эсмирея был необычайно благожелателен, но и громаника этим трудно было обмануть. Всякий раз, когда он приближался к Эсмерее, его спина покрывалась мурашками, а во рту становилось сухо. Наверное, нечто подобное испытывает Змеелов, приближающийся к смертельно ядовитой змее. Он не замечает ни ее красоты, ни ее грации, ни ее совершенства, но видит в ней только источник возможной гибели. Правда, шансы на выживание у змеелова, приближающегося к змее, все-таки существенно выше, чем у него. Прошу упростить, госпожа, что вызвал ваше неудовольствие. Ай, ну сколько можно? Эсмирея раздраженно сплеснула руками и, резко поднявшись, вышла из зала. Игроманник перевел дух. С того момента, когда старший посвященный Гнерг был заключен в яму, прошло уже почти две четверти. И все это время игроманик жил в диком страхе. Ночами он лежал без сна, ожидая, что тяжелые занавеси, прикрывающие дверной проем, вот-вот распахнутся. И на пороге вырастет один из псов-горгостцев Миреи, И утро он будет встречать в яме, расположенной по соседству с той, в которой держит Гнерга. Однажды Горгосец действительно появился, только отвел его не в яму, а в спальню Эсмирея. Но та ночь оказалась для него еще большим кошмаром, чем ночь, проведенная в яме. А потом наступало утро, и она заставляла его приходить к яме, в которой держали гнерга, вместе с ней. Тут снаружи раздался голос Эсмирея. «Ну, ты долго будешь там стоять?» Игроманик вздрогнул, вскочил на ноги, пробормотал. «Да, госпожа», и потрусил к выходу из трапезной. У рабских ям выселась фигура одного из горгосцев. Заметив Эсмирею, он с лязгом вырвал меч из ножен и взял на караул. Эсмирея благосклонно кивнула, отчего горгосец довольно осклабился и бросил на игроманика пренебрежительный взгляд. «Как прошла ночь, Гнурк? Тот ухмыльнулся. «Как обычно, госпожа». Полночи он уговаривал нас отпустить его, суля столько золота, сколько весит каждая из нас, и угрожая привязать к моему животу мешок с голодными крысами, чтобы они выили мне внутренности, если я откажусь. А вторую половину ночи умолял не рассказывать ничего тебе. «Мешок с крысами?» – Эсмирей усмехнулась и покачала головой. «По каким интересным местам, оказывается, путешествовал наш уважаемый игнерк? Я это запомню. Может, скоро пригодится. Из ямы послышался приглушенный стон. Похоже, у пленника были свои предположения по поводу того, для чего может пригодиться вариант с мешком голодных крыс. Исмирея удовлетворенно кивнула. «Ладно, Гнурк, откинь решетку и отойди в сторону. Мне снова надо поговорить с пленником». «Слушаюсь, госпожа». Спустя пару минут они стояли на полу ямы. Гнерк был прикован за ногу к кольцу, вбитому в выложенную гранитными блоками стену ямы. Сама яма была в длину почти 10 шагов. В трех шагах от дальней стены стоял широкий поднос. На нем была разломленная лепешка, ломоть хорошо прожаренного мяса и кувшин с ароматным подогретым вином. Эсмире остановилась рядом с подносом и спросила, скромно потупившись. «Дозволено ли мне будет поинтересоваться, как прошла ночь, уважаемый старший?» Гнерк, сжавшийся в дальнем углу, только хрюкнул в ответ, уставившись на Эсмирею затравленным взглядом. Та наклонилась к подносу и втянула носом воздух. «Да, все уже давно остыло». Она выпрямилась, хлопнула в ладоши и, когда сверху показалась лохматая голова горгостца, приказала. «Гнурк, сходи на кухню и прикажи принести свежего хлеба, горячего мяса и хорошенько нагретого вина». Она снова повернулась к пленнику. «Ну что, Гнерк, что интересного ты хочешь рассказать мне сегодня?» «Подумай хорошенько, ты же знаешь, если мне понравится твой рассказ, то поднос с едой придвинется к тебе еще на длину ступни». «Ничего о отродье змеи и ящерицы ты от меня больше не услышишь. Ты, которая воспользовалась властью, данной тебе орденом, чтобы стать на путь измены и предательства. И ты, изменник и громаник, тот, которого я учил и защищал, ты тоже не уйдешь от возмездия. Ибо все, кто окажется рядом с предательницей, понесут наказание. И оно будет страшным, ибо...» Ай...» Пленник взвизгнул и засучил ногами. А Эсмирея принялась неторопливо сматывать тонкий хлыстик за мгновение до этого извлеченной из широкого рукава платья. «Ты опять увлекся и открылся, уважаемый гнерк», — насмешливо проговорила она. «Что еще раз доказывает справедливость понесенного тобой наказания? Ибо самым большим недостатком для посвященного является отнюдь невоздержанный язык, что, впрочем, тоже наказуемо, а тупость...» А ты за это время так и не смог понять, что я очень хорошо знаю все уязвимые места мужчин и с удовольствием указываю им на них. Не так ли, Громаник? Больше всего на свете младшему посвященному хотелось в этот момент оказаться как можно дальше от этой ямы, желательно вообще на другом конце оконы. Но он не смел не ответить на вопрос, заданный госпожой. Да, госпожа. Сверху послышался шорох, в яму свесилась нога гнурга. Вскоре на месте старого подноса появился новый, источающий запахи от которых даже у недавно позавтракавшего игроманика заурчало в животе. А голодавший доколе гнерк жалобно заскулил и пополз вперед, звеня цепью. Эсмирея с усмешкой наблюдала за ним, пока короткая цепь не вытянулась во всю длину, и, уважаемый гнерк, не замер, бесполезно царапая пальцами каменный пол ямы в шаге от вожделенного подноса. «Ну так как, Гнерк? Ты придумал, о чем будешь мне сегодня рассказывать?» «Да-да, я все расскажу, Эсмирея, все, что ты захочешь. Только позволь мне отщипнуть кусочек от лепешки, прошу тебя». Из ямы они поднялись около полудня. Эсмирея проследила за тем, как Гнурк надвинул решетку и, не обращая внимания на доносящиеся из ямы подвывания, больше похожие на вопли зверя, чем на звуки, издаваемые человеческой глоткой, тщательно расправила платье, бросила шаловливый взгляд на игроманика, чего того вмиг пробила испарина, и направилась к террасе, сделав младшему посвященному знак следовать за собой. Остановившись у парапета, она некоторое время вглядывалась вдаль, потом повернулась к игроманику, и впервые в него испытующий взгляд произнесла. «Я думаю, игроманик, у тебя было достаточно времени, чтобы сделать выбор». Младший посвященный еле заметно вздрогнул и облизнул разом пересохшие губы. «О чем вы, госпожа?» Эсмирея скривила губы в злой улыбке. «Неужели ты до сих пор не понял, почему охоту на измененного поручили именно мне?» «Но ты же сама сказала, ты очень похожа на его жену, Базилису Элитии». Изумление на его лице было столь велико, что Эсмирея не выдержала и рассмеялась. «О, творец! Я даже не подозревала, насколько ты тупый, громаник! Она покачала головой. «Неужели ты не понимаешь, что Орден уже давно мог бы уничтожить измененного? Да, пусть потребовалось бы несколько попыток, пусть несколько десятков или даже сотен попыток, но смерть неизбежно настигла бы его. Игроманик поежился. Ему совершенно не хотелось ей возражать, но он просто кожей чувствовал, что она жаждет его возражений. Они позволят ей наиболее убедительно сформулировать свои аргументы и еще раз получить удовольствие от осознания превосходства собственного ума. Игроманник был не слишком имен, но в орденской школе на уроках риторики их учили распознавать такие моменты, когда собеседнику требуется грамотное возражение. Это очень важный момент в искусстве ведения беседы. Умному собеседнику ни в коем случае нельзя просто поддакивать. Это только тупицы любят, когда с ними постоянно соглашаются. Для умного же важно, чтобы результат беседы он мог поставить себе в заслугу. громаник уже не раз убеждался в том, как мало нужно, чтобы заставить записных умников плясать под дудку Ордена. Похоже, и Эсмирея сейчас попалась в эту же ловушку. Но не дай творец перегнуть палку и позволить ей осознать этот факт. Но хранители с острова пытались, и у них ничего не получилось, да и мы тоже. Эсмирея саркастически улыбнулась. «Хранители с острова». «Эти тупицы, на что они годны? Они считали себя самой большой властью в оконе и потому привыкли править просто повелевая. А вы, о, творец, неужели ты не понял, Игроманик? Я же беседовала с этим уродом Гнергом вместе с тобой!» Игроманику стало неуютно при упоминании об этих беседах. «Никто не собирался убивать измененного. Все эти покушения, которые вы как бы организовывали... имели единственной целью – выманить его из Элитии и Атлантора, как и организуемая вами атака против корпусных школ, потому что главная цель – это он». Эсмирея прервала свою речь, уставившись на игроманика испытующим взглядом, но он потерянно молчал. «Творец тебя возьми». Он даже не мог себе представить, какого ответа она от него добивается.